Глава 19. Мирон и гуси-лебеди. Сегодняшний день выдался бесконечным, подумал я всего лишь час назад. Но вот уже как 5 минут упрямо пытаюсь забрать свои же мысли, потому что пялюсь на аллею, как душевнобольной. Может, и стоило в прямом смысле пожертвовать лицом, чтобы кое-кто наконец-то пренебрёг своими глупыми принципами. Я соскучился. Всё, что с нами происходит, напоминает ампутацию без анестезии. Будто мне отрубили ногу, я пытаюсь дальше жить, а моя девушка каждый божий день заваливает меня фразами: "Что случилось? Подумаешь, нет ноги. Что на твоей ноге олиевой свет клином сошёлся?" Странная у вас дружба. Я и сам в ахере. Сердце шарахает, как ненормальное. Складываю руки на груди и провожу инвентаризацию её тела глазами. На лице что-то вроде мольбы, смешанной с приказными интонациями. Нок. Пожалуйста, я не хочу, чтобы вы били друг друга. Мне будет неприятно, выговаривает Карамеллина, кусает и без того алые губы. Твою мать. Отвожу взгляд, когда она топает ногой и ругается сквозь зубы. Если бы кто-нибудь знал, как мне дорог Демидов со своим боем прицепился так, что не отвяжешь. Мудак. Страшно ли мне идти против него? Конечно, да. Я же не пародия на Джеки Чана, который воюет с громилами и всегда их побеждает. Мне знакомы законы физики и здравого смысла. Падающий шкаф — это не шутка. Но я не трусливый щенок. Побороться могу. А если бы для подготовки было чуть больше времени, возможно, на прокачанные выносливости осилил бы половину боя. Но времени нет. Потому что сразу после той ночи в клубе Лев при каждой встрече начал мне напоминать о нашей договорённости. Возможно, подумал, пойду на попятную. Ме впивается в моё лицо глазами и пытается добиться своего. Мотаю головой, И не отказываю себе в дерзости потрепать хрупкое плечо. Хватит, обрубаю и трогаюсь с места. Усилиям воли заставляю себя не оборачиваться, потому что мне нечего ей сказать. Человеческая натура такова, что у каждого перед тем, как ему наваляют, просыпается страх. Это что-то природное страх смерти, инстинкт самосохранения. Кстати, при работе последнего срабатывает моментальное желание размножаться перед уходом в мир иной. Потяжелевший пах я отношу именно к этой особенности организма и эволюционных процессов. Взяв сумку, отправляюсь в сторону раздевалок. Там, скинув её на пол, стягиваю футболку и усаживаюсь на скамейку, развязывая шнурки на кроссах. «Привет, мир!» — слышу голос Соболева, вернувшегося с тренировки. «Ай!» «Отстрелялся? Как дела?» «Да в целом...» — пожимает плечами и извлекает из сумки телефон. «Дела вроде нормально. Ты как, не передумал?» «С чего бы это?» — усмехаюсь, расстёгивая ремень и пуговицу на джинсах. «Демидов непрост», — хмурится Соболев. Бросив переодеваться, упираю локти в колени и склоняю голову на бок. «Но он же не отморозок». «Нет», — хмурится Вано. «Он...» скорее наоборот, слишком принципиальный, весь в отца скалит зубы, доблевот и противный. Вспомнив про старшего Демидова, перевожу тему разговора. Как яна Альбертовна, ты у нас теперь как маленький принц. Соболев усмехается так, будто и ему совершенно понятен ход моих мыслей, и в плечо мне прилетает кулак. Скажешь тоже. Мама вливается. Пошли покурим идёт только после тренировки. Напоминаю ему и морщись, но иду за другом к небольшому окну. Тяжело, наверное, маме, замечаю, продолжая тему. Ваня открывает пластиковую створку и вытягивает сигарету из пачки. Чудак. Все наши давно перешли на электронные приборы, дыма практически нет, и воне тоже. Было бы полегче, проговаривает он со злостью. Если бы не толпа пидорасов в администрации. Да уж, этого добра там хватает. Отец тоже в шоке, кивая, выглядывая из окна. Там по белому снегу за ручку шлёпает парочка. Алина да Татарочка. Соболев, заметив траекторию моего взгляда, тоже смотрит на Аливу с Демидовым. Бой через полтора часа. На улице холодрыга, куда это им приспичило? Да сигарету, говорю Ваньке и хватаю из его пальцев окорок. Затягиваясь, как следует, выпуская облако дыма, в груди становится чуть свободнее. Мее, словно чувство, ведёт головой влево, достигает моего лица, делает вид, зараза, что не заметила, и снова отворачивается. Обманщица. Димидов топила и летит вперёд, тащит свою девушку за руку так, что та еле за ним поспевает. Громила чёртОВ. За сестру бы убил, пусть и огрёб потом. А за карамелину, вроде как и не при делах, да? Где справедливость? Злость внутри пробивает почву и фонтанирует в каждую часть тела, правильно заряжая то, что надо перед боем. Что скажешь? спрашиваю, кивая на две уменьшающиеся фигуры. Шансов мало. Спасибо, друг, усмехаясь. Я серьёзно, невозмутимо продолжает Иван. Ты в последнее время прилёг на снаряды, это минус. Есть такое. Жопа разводит руками Соболев, а затем захлопывает окно. Возвращаемся в раздевалку и вскрываем бутылки с водой. Я тут подумал, говорит он спустя минут 10. Избегай столкновений. Постарайся вымотать его защитой. Понял? «Голову загораживай, и, главное, сохраняй полное спокойствие, чтобы не растерять внимание». «Спокойствие», — вздыхаю тяжело и натягиваю майку. «Да, даже когда пропустишь, а это обязательно случится, но лучше пропустить удар в защите, чем если Дёма застанет тебя врасплох». «Блядь, надо было первому предложить заплыв в бассейне», — ржу от этой мысли и надеваю свободные шорты. Да, заканчивает Иван, не вступай с ним в контактную борьбу, там сразу продуешь. Старайся быть всё время на расстоянии. Ладно, борчу под нос. Прорвёмся. Ты со мной, конечно, весь универ здесь будет. Надеюсь, до Арсениевича не дойдёт. Надейся. В шутку Сатъяшка бьёт меня полотенцем и получает в ответ такой же шлепок. Пошли тренироваться, Громов. Сделаю из тебя звезду за час. Всё оставшееся время до назначенного боя мы проводим в зале. С экзамена подтягиваются парни, некоторые из них показывают новые приёмы. Я же всё больше охиреваю. Естественно, я дрался в детстве и юношестве, для парней это естественно. Но сказать, что мне нравится, нет. Только недалёкие люди хотят драться добровольно. Только социопаты не боятся бить других и не испытывают угрызений совести, когда это всё-таки происходит. Я не считаю себя ни тем, ни другим. Ближе к 15 часам в спортзале начинает собираться народ. Подтягивается и Демидов. Выходя на импровизированный ринг, обмениваемся рукопожатиями. Мия сказала, что разговаривала с тобой, произносит Лев, и мы оба смещаем взгляд в сторону входа в спортзал. Там, натянув рукава свитера на ладони, стоит Алива, напряжённая и почти ревущая. По крайней мере, Болающие глаза об этом явно кричат, разговаривала, отвечая, глядя на него в упор. И что думаешь? Мне не принципиально, бой нужен тебе? Если Мии это неприятно, можно и остановиться. Как благородно, усмехается Демидов, размещая руки на поясе. Дело не в благородстве, а в том, что принципы ничто по сравнению с близкими. То есть ты готов проиграть ради неё? приподнимает бровь и ждёт ответа ещё раз окидывая взглядом узкую женскую фигуру и понимая, что любое общественное мнение не стоит ровным счётом ничего а вот я слёзы с детства их терпеть не могу готов о'кей кивает демидов и чуть отодвигается именно в эту минуту в воздухе разносится короткий свисток А в мою левую щеку кометой летит кулак Демидова. Успеваю сгруппироваться только после нанесённого удара. Шок. Пока вокруг моей головы несутся гуси-лебеди, пропускаю ещё два. Рот наполняется тёплым металлическим привкусом. Сбоку кто-то отчаянно визжит, но уровень адреналина внутри и непременное желание отыграться заставляют сконцентрироваться, и на четвёртый удар суметь увернуться.